Иван Сергеевич Шмелёв. Забавное приключение. Москва. Художественная литература. 1983 год. Впервые в сборнике Слова. Книга 7. Москва. Книга издательства писателей в Москве. 1917 год. Печатается по тексту Шмелёв повести и рассказа Москва оглолит и сдат. 1960 г.